ух ты мама был один из самых тяжелых моментов московской битвы бои шли севернее москвы на рогачевском шоссе ударили фашистские танки в стык между двумя соседними советскими армиями устремились в прорыв понеслись к москве захватили фашисты рабочий поселок красная поляна подошли к железнодорожной станции лобня до москвы оставалось около 30 километров Это расстояние, на которое могла стрелять фашистская дальнобойная артиллерия. Привезли фашисты в Красную Поляну огромную дальнобойную пушку. Стали ее устанавливать. Дали приказ подвозить снаряды. Возятся фашистские солдаты у пушки. Площадку равняют, лафет укрепляют. В прицел, как в бинокль, заглядывают. Не могут скрыть торжества солдаты. Мы первыми из всех по Москве ударим. Награда от фюрера будет. Суетится артиллерийский офицер. И этот, о том же думает, будет ему награда рыцарский крест на шею, известность по всей Германии. Торжествуют фашисты удачу, а в это время навстречу прорвавшимся врагам срочно двигались наши части. Подходили полки и роты, с марша вступали в бой. Возятся фашистские солдаты у пушки, привезли им как раз снаряды. Шнель! Шнель! покрикивает офицер. Предвкушает фашист-успех. Вот заложат солдаты. В пушку сейчас снаряд. Вот вскинет он руку. В три горла рванет команду. Вот она, радость боя. «Шнель, шнель!» — покрикивает офицер. Возятся фашистские солдаты у пушки. Слышат шум боя. Только не дальше. Не к Москве почему-то отходит бой. А кажется солдатам, что сюда, к Красной Поляне, ближе. Переглянулись. Ближе! Ближе! Вот и несется уже ура! Вот и ушанки с Красной Звездой мелькнули. Выбили советские войска фашистов из Красной Поляны. Досталась пушка советским бойцам. Обступили ее бойцы. Любопытно на пушку глянуть. Видят солдаты гигант-трофей. «Ух ты, мама!» «Неужто взяли?» «Вот бы сейчас по Гитлеру!» «Прихватим с собой к Берлину!» Однако пришел приказ пушку отправить в тыл. И все же задержались чуть-чуть солдаты. «Подождет пять минут приказ». Развернули солдаты пушку, вложили снаряд, прицелились, ударила пушка стократным басом, устремился снаряд на запад, весть о нашей победе врагам понес. А через несколько дней советские войска перешли в грандиозное наступление. Разгромили они под Москвой фашистов.